Через какое-то время снизу начинают доноситься звуки, похожие на музыкальные. И маэстро-пизнице будет Эрдоген. Мы все вместе спускаемся вниз. Я довольно быстро нахожу Азамата. Он в приподнятом духе. Ну как успехи? – спрашиваю. Замечательно! – улыбается он. Куча выгодных сделок. Ты как там, не умерла от скуки с драгоценной госпожой? Драгоценной? Ну, Эрдоген! Это значит, вроде как, моя дорогая. Так это не ее имя? Нет, конечно. Она в юности была такая красивая, что, говорят, сама своего имени не знала. Мы прогуливаемся по залу, рассматривая невероятный интерьер. В дальнем углу накрывают на стол. С другой стороны, между колоннами, я вижу стол для игры в бараньи. Условно-музыкальные звуки доносятся от входа. где на ступенях несколько мужчин настраивают причудливые расписные инструменты. А почему имена скрывают, задаю давно мучащий меня вопрос. Ну, Азамат прищуривается. Считается, что если знаешь имя человека, то можешь им повелевать или отобрать у него что-нибудь, например, удачу или красоту. Конечно, на самом деле это могут только лесные знающие, но люди боятся. Знающие что? Знающие. Просто знающие. Они тоже могут общаться с богами, как и духовники, но по-своему, нехорошими способами. А духовники за ними охотятся? Хмыкуй я. Нет, что ты. Не любят их, конечно, их никто особенно не любит, но они ведь за бесплатно не вредят, только по заказу, так что с ними воевать бесполезно. Мы приближаемся к столу с едой. Как раз, когда всех приглашают садиться. Я замечаю, что мои дамы умащиваются поближе к своим мужьям. И делаю то же самое. Мужики за столом беззастенчиво на меня пялятся. Некоторые даже тычут пальцами, обсуждают слух. Смотри-ка, настоящая, тущая землянка. И как они детей рожают, не пойму. Зато легонькая, наверное. Ну, изящная, ничего не скажешь. А что хилая, то кто ж такую работать заставит? «Как? Она работает? Целитель?» «А ты не слышал, что ли?» «Вон, Эциган!» «И не скажешь, что что-то было?» «Нормально Азамат прибрахлился. «Красиво и в хозяйстве полезно!» Какой-то пожилой мужик начинает хохотать, так что давится и чуть не падает под стол. Я сижу, изо всех сил стараясь не обращать внимания, твержу как мантру «Только бы не покраснеть!» «Только бы не покраснеть!» Они ведь меня обсуждают, – тихо спрашиваю у Азамата. Да, ты сегодня просто тема вечера, – смехается он. Все в восторге. И тебе приятно, что они вот так вслух меня обсуждают? Спрашиваю с плохо скрываемым гневом. Азамат замечает и склоняется ко мне. Потерпи, солнце. Я знаю, что у вас так не принято. Но тут никак по-другому быть не может. А уж если на Муданг прилетишь, там просто каждая собака будет на тебя таращиться. Тут уж ничего не поделаешь. Но ты им всем нравишься. Хоть этому порадуйся. Я хочу что-то ответить, но тут на стол водружаюсь жаркое. Я понимаю только, что это кто-то на вертеле, без головы и очень большой. Что это? Спрашиваю. Баран, отвечает Азамат. Такой огромный? Может, он слово перепутал? Да, это муданский баран. Они у нас крупные. Мда. На муданге все крупное, это точно, и обильное. Алтангерил и два других туховника режут тушу и раздают гостям, сопровождая свою деятельность заковыристыми причитаниями. Куски мяса все берут в руки и не кладут на тарелку. И я стараюсь следовать этому правилу, хотя оно все еще горячее. Азамат предупредительно подсовывает мне салфетку, не иначе с собой взял. Спасибо, солнце. Говорю, я бы без тебя тут уже совсем рехнулась. Баран пахнет бараном, но не до отвращения. Есть его можно. Азамат тихо комментирует. А голову сожгли в качестве угощения богам. Хотя здесь на те это бред, какие тут боги. А ведь там такие вкусные... А ты тоже веришь в этого, в который солнце проглотил? Перебиваю. Я, конечно, аппетит редко утрачиваю в силу профессии. но предпочитаю не смотреть в глаза тому, что ем. Азамат ухмыляется. Я гляжу, тебя просветили, и ты думаешь, что это чушь. Ну, не хочется ссориться из-за религиозных убеждений, но ну, не врач же. Не волнуйся, это все женская правда. Уж извини, так говорят. Женщины много чего боятся и придумывают себе сказки, чтобы не так страшно было. А уж какая там реальная основа, это только старейшины знают. Когда от барана остается один скелет, начинает звучать музыка, которая так распространяется в нашем необычном помещении, что как будто льется вниз по колоннам. Сперва просто какие-то мелодики. Потом подключается вокал. У меня от этого вокала волоски по всему хребту не просто дыбом становятся, а прямо вибрируют, как струны. Более неприятного тембра голоса еще поискать. Вот уж действительно громкий, зато противный. Эх, как заливается, — говорит сидящий слева от меня мужик. На всеобщем говорит, то есть мне. Ты погоди, — кудит Азамат в ответ, — сегодня Ахамба спеть обещался. Да ну, вот это будут трели. Ну, и ах, так неплох. Что скажете, Элизабет? Уж очень высокий голос, — говорю. Про прищемленную кишку опустим. Ну, вот и я говорю, здорово поет. Радуется мой сосед и вылезает из-за стола. чтобы пойти послушать поближе. Певец затягивает что-то более протяжное. Вокруг начинает подпевать такими же противными динарочками. Азамат, откинувшись на спинку стула, шевелит губами. — А ты чего не поешь? — спрашиваю. — Да что ты! Какой из меня певец? У меня аж голос, как у быка! — смеется он. — Хороший у тебя голос! — возражаю. — Гораздо приятнее, чем эта дверь скрипучая. Азамат хохочет. Наконец, акустическая пытка заканчивается. И снова звучит одна только музыка. Тут уже и мы подходим поближе послушать. Инструменты у них симпатичные. Пестрые, раскрашенные, с нарисованными солнцами и людьми. Есть похожие на небольшие квадратные контрабасы. Их несколько штук разной высоты. И играют на них с мячком, сидя. Есть что-то вроде шепелявой свирели, которая издает столько же шума, сколько и звука, но приятно напоминает ветер. Есть барабаны и еще что-то щипковое, за чужими спинами не разберу. Потом музыка приобретает отчетливую танцевальность и внезапно на площадку перед лестницей выкатывается пылающий от смущения и азарта Динбай, волоча за руку, вероятно, своего мужа, статного молодого парня с короткими волосами, натурально стоящими дымом. Она принимается кружить вокруг него, в такт музыке, помахивая руками, причем так быстро перебирает ножками под своей длинной юбкой, что получается невыразимо смешно. Блестящие нити ее одежды сверкают, драгоценная броня на шее позвякивает, парень поначалу теряется, но потом, когда музыка становится быстрее, он тоже подключается к танцу, и скоро они уже вместе кружат по сцене, совершая руками такие быстрые и плавные движения, что трудно поверить, будто у них по два локтя, а не по восемь. Его хом, в виде, насколько я могу судить, двух бобров, подлетает в воздух при каждом резком движении и, наверное, сильно бьет по груди. Народ начинает хлопать и присвистывать. Молодые ребята скоро тоже присоединяются к пляскам, и Динбай должно быть чувствовать себя настоящей королевой бала. Ни за что не поверю, что и Сарнай станет выделывать такие фокусы. Да и со себя ручаюсь. Танцы затягиваются надолго, и те, кому стало скучно смотреть, переключаются на броньи и еще какие-то национальные игры. Я присоединяюсь и снова кое-чего выигрываю. Правда, поздравляю с этим выигрышем Азамата. И вот, наконец, когда танцевальный пыл уже слегка затух, к оркестру присоединяется Ахамба. У него тоже есть квадратная скрипка, но он берет на ней только отдельные стонущие ноты. предоставляя остальным музыкантам подхватывать его мелодию. Я с трудом разбираю, что он поет, тем более, что не узнаю многих слов, когда он их растягивает на полминуты. И все же некое печально обнадеживающее повествование складывается. Из зимней стужи прочь мы вышли без потерь, белее снега ночь крадется в ней серый зверь. Гнедой мой конь силен резвится на снегу, Хозяйке бью поклон, добиться ее не могу. Голос у него красивее, чем у предыдущего оратора, но тоже довольно высокий. Правда, напоследок, повторяемых и до неузнаваемости растянутых строчках каждого куплета, он показывает три, если не четыре октавы, самыми неожиданными переходами. Уж царь-дракон восстал из моря в тучи брызг, уж Ирликхон отдал украденный солнечный диск, богатый Хигвенхен подарки ей дарит. Красотка Эрдеген с несчастным мной не говорит. Кое-кто вокруг снова начинает подпевать, Кое-кто, я вижу, утирает слезы. Эк их пробирает, однако. Видна общая проблема. Гнедой мой конь с пятном, Белей, чем снег в степи. Уеду я верхом, вдали ждать весенние дни. Вернусь на зеленом коне, Сверкающем, как изумруд. Все песни поют обо мне, Хозяйка моя тут как тут. Последний куплет с измененным ритмом он повторяет три раза. И тут уже подключаются почти все. А некоторые еще и постукивают сапогами об пол. В такт. И атмосфера как будто пропитывается магией общего стремления. единения усилий. Азамат внезапно обнимает меня за плечи и целует в макушку. И вид у него просветленный. И глаза его тучатся надеждой.